И ты ей веришь? А почему бы мне ей не верить? Тебе нужно искать камни самому, черт побери. Искать. Или ты не понимаешь, что это значит? Искать значит рыться в ящиках, шкафах, обнюхивать все укромные углы, полки и кладовые. Вполне возможно, что твоя Шарлотта сказала правду. Она действительно понятия не имеет о бриллианте. И баронесса о нем ничего не знала. Но коллекционеры, собирающие редкости, подразделяются на две категории. Одни, как герцог Орлеанский, выставляют свои сокровища на показ, собирая как дань всеобщее восхищение. Другие ревниво прячут их, предпочитая наслаждаться в одиночку. «И поверь мне, последние, самые страстные собиратели», — заключил Де Лорен и погрузился в глубокое размышление. Граф не стал тревожить друга и продолжал раскладывать вещи. Выдвинул ящик секретера и одно за другим принялся перекладывать в него драгоценности, которые привез от Шарлотты. Именно в этот миг Шевалье очнулся от своего раздумья. Нужно сказать, добрый друг герцога обладал удивительной особенностью. Он чувствовал любой драгоценный камень, стоило тому оказаться вблизи его персоны. Шевалье мгновенно открыл глаза. — Что это ты там укладываешь? — Драгоценности покойной баронессы. Они лежали в шкатулке на туалетном столике, в спальне, где меня поместили. «Я знаю. Ты что, забыл, что я был в твоей спальне? Ну так давай посмотрим, что там есть». Адемар высыпал на кровать содержимое бархатного мешочка. На ткань покрывала выскользнули красивое колье из жемчуга с мелкими изумрудами, два браслета с античными камеями, обрамленные бриллиантами, парюра из аметистов с жемчугом и еще одна с бирюзой, множество пряжек, зажимов и всевозможных безделушек, которые шевалье, Тщательно перебрал жадными пальцами в шелковых перчатках. Примечание: парюра набор ювелирных украшений, подобранных по качеству и виду камней, по материалу или по единству художественного решения. Ну что ж, вполне достойно, процедил он. Но ничего похожего на то, что мы ищем. Ты сможешь за них получить несколько кю. Но меня удивляет, что твоя жена отдала их тебе. Ничего удивительного. Она ненавидит свою мать и собирается отделывать заново ее спальню, продав всю мебель из нее. Если вспомнить, какая смерть постигла баронессу, я поступил бы на месте дочери точно так же. В общем, мы убедились, что барон был не слишком щедр и самые лучшие свои камни оставил для себя. Вывод — мы должны их найти. — Ну уж нет, — воспротивился Десен-Форжа. — Ты же не заставишь меня возвращаться в Сен-Жермен до свадьбы? — Нет. Мы поступим иначе. Вообще-то ты правильно сделал, что вернулся. Твой приезд поможет тебе остаться вне подозрений. А что такое ты задумал? А почему бы не устроить ограбление особняка де Фонтенак в отсутствие хозяев? У меня есть на примете подходящие люди. Ты с ума сошел. Если они найдут сокровище, они заберут его себе. Они достаточно хорошо меня знают, чтобы понимать, чем рискуют, пошалив таким образом но, возможно, я лично составлю им компанию. В ближайшее время ты начертишь мне подробный план особняка и сообщишь все, что знаешь о прислуге, где расположены ее комнаты, каков у нее распорядок дня. С этим заданием, я надеюсь, ты справишься? Не сомневайся. Но ты забыл один пустячок, симпатичную особу, старушку, родственницу Шарлотты, которая не поедет вместе с ней на свадьбу. Она суетливая, как мышь, и может послужить препятствием. «Мышей ловят мышеловкой, а потом давят», — сообщил Шевалье с такой жестокостью, что Адыма распугался. «Но ты же не будешь никого убивать?» — совсем по-детски спросил он. «В этом доме, который теперь стал отчасти и моим, пролилось достаточно крови. И, признаюсь тебе откровенно, мне там очень хорошо жилось. Учтем на будущее. А старушку надо просто хорошенько связать, другого не понадобится». Ты случайно не знаешь, когда приедет твоя жена. Я думаю, что завтра или послезавтра она пробудет у герцогини две-три недели не меньше. Но это же прекрасно. В таком случае можешь отправляться к своему портному. Не без некоторого волнения. Нельзя сказать, чтобы уж очень приятного. Шарлотта подъезжала к Версалю. Она рассталась с ним при таких трагических обстоятельствах, что не могла не сохранить в душе горечи. Но там сейчас находилась герцогиня Елизавета добрая и щедрая душа, встретившая ее с искренней радостью. «Наконец-то со мной одна из моих любимых девочек», — воскликнула она и, нарушая все протоколы, крепко обняла Шарлотту. «Вы представить себе не можете, как мне не хватает вас троих. Теперь, по крайней мере, хоть одна со мной. Есть ли у вашего Королевского Высочества новости о мадам де Беврон и мадемуазель Деневиль? Я хотела сказать о мадам де Гран-Мениль». «Да, есть». Теобон неплохо себя чувствует. Она по-прежнему живет в монастыре Порояль. рояль Скучает там смертельно, но я надеюсь вскоре получить разрешение навестить ее. А что касается нашей Сесиль, я послала приглашение и ей. Но она в ближайшие дни ждет появления ребенка, и значит, приедет несколько позже. Как она себя чувствует? Здорово. Тут у меня нет никаких сомнений. Но вас интересует ее душевное состояние. Я не ошиблась? Так вот, скажу я вам, мы и представить себе не могли, как у нее все удачно сложится. Ее старый муж-толстяк только и думает о том, как бы ее порадовать. Надеюсь, что летом мы увидим ее в Сен-Клу. Ну а как вы? Я? Обо мне нечего говорить. Вы так думаете? Должна вам сказать, что вы ошибаетесь. Или намеренно хотите это сделать? Уже не одну неделю придворные сплетницы точат язычки на ваш счет. Чего только не рассказывают о вашем исчезновении. Доброжелатели твердят, что вы убежали с кавалером, гораздо более достойным, чем граф де Сен Фаржа. Злопыхатели же утверждают, что вы оскорбили Ментеноншу. И вас учили любезности в глухой провинциальной дыре вроде крепости Пьерансис или даже в замке Ив. Ничего столь драматичного не было. Сначала Бастилия, а потом неведомая никому лачуга в глухом лесу потому что в тюрьме я заболела. Но могу ли я спросить мадам, как она сама себя чувствует? Я? По-прежнему сохраняю бодрость, но, похоже, скоро стану старой ворчуньей и научусь выть, как собачонка. Близкий отъезд нашей Анны Марии — большое горе для меня, потому что я люблю ее, как свою родную дочь, хотя беспокоюсь за нее гораздо меньше, чем за Марию Луизу, когда мы выдавали ее за испанского короля». Как мне говорили, герцог Виктора Мадеи-Савойский — человек совершенно нормальный, и в нем нет ничего отталкивающего. К тому же придворная жизнь в Турине мало чем отличается от нашей. Так что нечего опасаться ауто -да А что в Мадриде? Все благополучно. Курфюрстина обвела глазами кабинет, словно проверяла, не притаился ли доносчик за гординой или этажеркой с книгами. Потом взяла Шарлотту за руку и увлекла ее к амбразуре окна. Голос ее понизился до шепота. «Я могу только надеяться, но ни в чем не уверена. Вообразите, что Сен-Шаман уехал в Испанию». «Получив разрешение короля?» «В том-то и дело, что нет. Он тайком приехал повидать меня перед отъездом. Хотел узнать, не передам ли я с ним письмо для королевы. Но я предпочла устное послание. Молодой человек настолько неловок, что может легко попасться. А я совсем не хочу оказаться вместе с ним на эшафоте, в обществе веселого парня в красном с большим мечом в руках. «Но это, конечно, большое преувеличение», — заметила с улыбкой Шарлотта. «Да я бы не сказала, что уж настолько большое. Мои отношения с королем совсем не те, что прежде. Он с удовольствием видится с герцогом и даже с его друзьями. Шевалье де Лорен — самый желанный гость у ментенонши. А я даже не была приглашена на последнюю охоту». Шарлотта от души посочувствовала искренне огорченной принцессе. Влияние Мегеры в черном растет день ото дня. Кое-кто думает, что король заключил с ней марганатический брак, но я об этом и мысли не допускаю. Это было бы ужасно. Между тем, есть признаки, которые весьма меня настораживают. Например, в день праздника она осталась сидеть возле короля, когда мы, принцессы, вошли в его покое. Впрочем, тогда я сразу же уехала. А ваш супруг? Благодарение Богу, его там не было. Но я знаю, что он думает о подобном мезальянсе. Его кровь смешается с кровью вдовы Скорона. Да он заболеет от негодования. Немного поколебавшись, Шарлотта решила, что все-таки расскажет Курферстине все, что знает. Так будет лучше. Промолчать не значит оказать добрую услугу. Удар может оказаться непереносимым, если обрушится неожиданно. «Я сильно опасаюсь», — прошептала она, — «что катастрофа уже произошла». Розовые щеки герцогини, делавшие ее похожей на свежее яблочко, в один миг побелели. «Вы так думаете? На каком основании?» «В больнице для бедных в Сен-Жермене, куда я ходила совсем недавно, я встретила мадам Ментенон у выхода. Ее провожала мать-настоятельница, и они беседовали. Она приехала с пожертвованием, тут нет ничего особенного» а два конных гвардейца, сопровождавшие карету. В этом вы тоже не видите ничего особенного. Гвардейцы? О, Господи, неужели вы не ошибаетесь? И так быстро после смерти несчастной королевы. Невозможно себе представить, как он посмел. Он, величайший король мира, связал себя узами брака с таким ничтожеством? Со шлюхой? Постыдно. О, как постыдно. Было очевидно, что герцогиня кипит от гнева, она уже говорила во весь голос, а голос у нее был громким и разносился далеко. Но внезапно она успокоилась. Нужно любой ценой как можно дольше скрывать эту весть от герцога. Он брат короля, он может слечь. В последнее время его здоровье оставляет желать лучшего. Его королевское высочество болеет? Не сказала бы, что болеет, но его здоровье все же оставляет желать лучшего. Он часто кашляет, и для него было бы куда полезнее ложиться вовремя в постель, а не волочиться за юбками, заодно с компанией его безобразников. Так что я вас попрошу, милая Шарлотта, не рассказывайте больше никому о том, что видели. Слухи у нас распространяются с неимоверной скоростью. Даже сквозняки не такие быстрые. Мадам знает, что может на меня положиться. Уверила ее Шарлотта, растроганная заботой курфюрстины о супруге, который в последнее время не проявлял к жене большого внимания. Но я хотела бы спросить мадам, как следует себя держать в обществе короля и его эгерии? Если память мне не изменяет, то сегодня среда, и значит, вечером большая гостиная. Примечание. Эгерия — нимфа-пророчица, тайная супруга римского царя Нумы Помпилия. Большая гостиная была, наверное, самым приятным времяпрепровождением при дворе. Не считая концертов, которые Шарлотта обожала, потому что протокол на этих вечерах был не слишком строгим. Большая гостиная проводилась три раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам. До смерти королевы и открытия зеркальной галереи мужчины собирались в приемной короля, а дамы в покоях королевы. А потом каждый мог выбрать для себя наиболее приятное развлечение в той или другой комнате королевских покоев. В большом кабинете, как правило, располагались скрипачи, И там можно было танцевать. В галерее, где обычно стоял трон, можно было послушать модных певцов и музыкантов. В опочивальне короля ставили три игральных стола для короля, королевы и брата короля. После смерти королевы этими вечерами распоряжалась мадам д'Афина. В большой гостиной стояло не меньше двадцати столиков. И там можно было поиграть в трик-трак, пикет, реверси, шахматы. Коко и фараон король запретил, считая эти азартные игры очень опасными. В гостиной по соседству на четырех длинных столах были расставлены всевозможные угощения, пирожные и сладости на любой, самый изысканный и прихотливый вкус. А в третьей можно было утолить жажду винами и горячим глинтвейном с корицей. Правила царили самые непринужденные, и если король неожиданно входил в гостиную, где играли, то игрокам было позволено даже не вставать. Развлечения длились с шести до десяти часов, а в десять все отправлялись ужинать. Герцогиня Елизавета очень любила эти вечера. В карты она не играла, поэтому слушала музыку, потом отправлялась в буфет отведать сладостей, навещала играющих и снова возвращалась в салон послушать пение. Из-за своей полноты она не танцевала. Вопрос Шарлотты вызвал у герцогини улыбку. Здесь все осталось по-прежнему. Любимая подруга короля будет слушать концерт, а его величество играть, и должна сказать, что госпожа Ментенон только однажды не посетила большую гостиную, ссылаясь на больную ногу, с тех пор этого не повторялось. Она выказывает почтение дофине, продолжая числиться ее стат с но не исполняет при этом никаких обязанностей. Это я расцениваю как желание короля подготовить свой двор к переменам. Видимо, он понял, что взял слишком быстрый темп. «В любом случае мы пойдем туда вместе, и вы будете поддерживать меня. Принарядитесь, пожалуйста». И тут же спохватилась. «Если только это не составит для вас труда. У вас есть для этого все необходимое? Пусть мадам герцогиня не беспокоится. Благодаря мадам де Монтеспан у меня всего достаточно. Когда она оставила свою должность при дворе королевы, то отдала мне все, что ей принадлежало». Так оно и было на самом деле. Уезжая из склони в Сен-Жермен, Шарлотта увезла с собой целое приданное и в придачу еще несколько красивых платьев, которые королева подарила ей по случаю свадьбы. Она выглядела безупречно в платье из светло-серого фая, отделанного узкой полоской серебряной вышивки, со вставкой из белого атласа на юбке. Примечание. Фай – плотная ткань с мелкими поперечными рубчиками. Изящный фонтанж из тех же кружев, что украшал рукава и декольте, венчал ее голову. Она была обворожительна. Герцогиня Елизавета, обычно нещедрая на комплименты, отметила ее внешний вид, когда Шарлотта присоединилась к ее свите. Они вошли в бывшую опочивальню королевы, потом в зал мира, затем в зеркальную галерею и потом через зал войны прошли в большой кабинет короля, чтобы с ним поздороваться. Герцог Карлианский тоже явился туда со своей свитой и выразил недовольство отсутствием брата. «Как? Мой брат не у себя?» Герцог Деларош-Фуко, близкий друг его величества, приблизился к нему и, выразив величайшее почтение, сообщил. «Его величество почувствовал себя нездоровым, монсеньор, и просит ваше королевское высочество быть хозяином вечера вместо него». «Он мог бы сообщить мне об этом немного раньше. И где он сейчас?» «У мадам де Ментенон она оказывает ему необходимые услуги». «Услуги?» — издевательски засмеялся его королевское высочество. «Мне было бы не безинтересно узнать, какого рода услуги она может оказывать». В свете герцога послышался смех, словно они услышали самую остроумную шутку в мире, а его королевское высочество уселся во главе королевского стола в королевской опочивальне. «Примечание. Это не та опочивальня, — что располагается в центре мраморного двора, и была так великолепно отреставрирована. Людовик XIV занял ее только в 1701 году. Герцогиня Елизавета не любила играть в карты и отказалась заменить за карточным столом дофину, которая страдала недомоганиями начала беременности. Поэтому стол королевы остался пустым, и придворные сгрудились вокруг герцога. Шарлотта, помахав в ответ на приветствие своего супруга, совершенно ослепительного, в костюме солнечного цвета, с золотыми бантами, проследила, не сядет ли он за игру. Но он скромно встал за стулом принца. Хотя, кто его знает, возможно, Адемар только ждал, когда она покинет королевскую опочивальню. Шарлотта пообещала себе, что непременно вернется и проверит, не играет ли ее муж. А пока она следовала за своей принцессой, которая отправилась полакомиться сладеньким, прежде чем пойти слушать итальянского певца — сводившего с ума весь Париж. По дороге Шарлотте пришлось немного задержаться, здороваясь с мадам де Монтеспан и мадам де Тианж. Маркиза встретила ее сердечной улыбкой. «Вот теперь вы окончательно пришли в себя, дорогая», — сказала она. «Сен-Жермен пошел вам на пользу. Жаль, что кое-кто предпочел сегодня довольствоваться осенним пейзажем вместо яркого сияния весны. Вы хороши как никогда и готова поспорить, что это заметила не я одна». «Спорьте смело, мадам, вы выиграете». Грозная фигура де Луа возникла рядом с дамами. Он поздоровался с обеими и склонился в поклоне перед Шарлоттой. «Окажите мне милость, графиня, обопритесь на мою руку, и я отведу вас к герцогине Орлеанской. Или, может быть, вы захотите выпить что-нибудь прохладительное?» Шарлотта инстинктивно отшатнулась, но мгновенно взяла себя в руки. Отказать, да еще под внимательным взглядом мадам де Монтеспан, нахмурившей брови, Было невозможно. Между тем герцогиня готова была вмешаться, но министр повторил свою просьбу гораздо более серьезным тоном. «Очень прошу вас ответить согласием. Мне необходимо с вами поговорить, а наша дорогая маркиза будет так добра, что простит нас». Коротким кивком головы Шарлотта дала понять, что принимает предложение. И вложила свою руку в руку де На ее счастье, обе руки были в перчатках. Коснуться руки де Было для нее все равно, что коснуться кожи змеи. Они направились к зале, где начался концерт, и где громко пели скрипки, давая перевести дыхание певцу. Публики было много, никто не считал себя обязанным молчать, и многие потихоньку беседовали. Вместо того, чтобы занять еще остававшиеся свободные места, Делвуа увлек Шарлотту к окну, выходившему в освещенный парк, и тогда только отпустил ее руку. И сделал это с сожалением. «Ну вот», — сказал он, повернувшись спиной к сидящим в зале придворным, — «здесь, я думаю, мы можем поговорить спокойно. Я бы, конечно, предпочел увести вас в парк». Ответ Шарлотты последовал мгновенно. «Я никогда не пошла бы туда с вами. Итак, чего же вы хотите?»